Матиас. То был момент умиротворения, неведомого до сих пор смирения, только мы вдвоем с Карин и рассветное безбрежное небо. Этот миг, когда мы стояли обнявшись, был нашим островом, желанным прибежищем. Конечно, мы не могли вечно оставаться в этом уютном мирке. Я знал, что рано или поздно отворится дверь, и кто-нибудь войдет, Герт или Гизнер, или кто-то из их людей и придётся возвращаться в реальный мир. Я всё сознавал, и так напрягаюсь, чтобы не думать об этом, что не мог помыслить ни о чём другом. Но в конечном счёте Карин сама губит момент. Пожалуй, надо сообщить Марку, сказала она, уткнувшись мне в грудь. И я только через мой труп. И всё стало как прежде. И небо уже не дарило надежду, а свинцовой тяжестью нависло над чёрными рубленными силуэтами домов. В некоторых окнах уже зажигался свет. В этот ранний час люди начинали новый день и неизбежно напоминали нам, что мир продолжал вращение, и невозможно было остановить его или избежать. Не было никакого острова. Что же ты хочешь ему сказать? Я попытался отвертеться от назревающей дискуссии, в которой всё равно не нашлось бы компромисса. Карин всегда поощряла Марка. Он бы никогда не тронул Лену, и ничто не могло её разубедить. А я первым делом назвал его имя тогда в полицейском участке, когда мы приехали заявить об исчезновении. Марк Судхов, сказал я без раздумий. Матиас, вскинулась Карин и толкнула меня локтем в бок. Судхов в своем воображаемом мире модель, актер, певец, а в действительности самодовольный торговец с подержанными машинами, у которого мы в свое время купили поло для Лены. Ей только стукнуло 20, она еще жила с нами, и пока не перебралась в свою квартирку в Хайтхаузене, я ничего не замечал, но, вероятно, он уже тогда на стоянке вился вокруг Лены и за моей спиной добыл ее номер. И как-то вечером он заявился к нам домой, и Лена радостно сообщила: "Пап, ты же помнишь, Марк, он продал нам Пола. Этим ему и следовало ограничиться. Это всё, чего мы хотели от него. Маленький синий Пол, будь он проклят. Нам не требовалось бонусов в виде растянувшейся на долгие годы драмы". Лена и Судхов вместе, Лена и Судхов впорозь. Представляешь, Марк флиртовал с другой. Вот и пусть валит к чёрту. Ну, пап, я же люблю его. Лена не видела того, что видел я. Он был просто недостаточно хорош для неё. Карина обычно отмахивалась от моих доводов. Ты даже не хочешь дать ему шанс, и при этом вздыхала и качала головой. Никто не видел того, что видел я. И теперь в больничной палате мы, похоже, возвращались к этой ненавистной теме. Карин хотела позвонить Марку и рассказать о том, что произошло этой ночью. Мы сами толком ничего не знаем, процедил я сквозь зубы, в надежде, что на этом всё и закончится. Я не говорю, что надо звонить сейчас, уж точно не в такую рань, но позднее, что ты несёшь? Я не сдержался, но в следующий миг опомнился. Однако Карин высвободилась из моих объятий и шагнула обратно к кровати. "Прости", бросил я через плечо. "Просто я не понимаю, к чему это. Он уже не имеет никакого отношения к Лене. Он тоже страдал, как и мы. От чего? От неизвестности?" я возмущённо выдохнул. Не прошло и года после исчезновения Лены, как Марк перебрался в Париж с новой подружкой. Ему не так уж много времени потребовалось, чтобы забыть о ней. Ей бы этого не хотелось. Я запнулся, и это не укрылось от Карин. Сейчас всё равно остаётся только ждать, но когда станет известно что-то конкретное, нужно будет ему позвонить. Я серьёзно, Матиас, мы должны позвонить. Это справедливо. Я отчётливо видел, как исказилось моё лицо в отражении. Я сказал: "Нет". Огрызнулась от гримасы. Ладно, вздохнула Карин. "Ну успокойся, я не хотела". Недосказанные слова заполнили пространство своей тяжестью. Стои минуты мы не проронили ни слова. Воздух по-прежнему налит тяжестью, молчание гнетёт нас обоих. В голове разворачиваются сценарии, от которых ещё страшнее, если не поделиться ими. Пока что у нас лишь разрозненные сведения, сообщил Гизнер. Похищение хижины в лесу, женщина, похожая на Лену, маленькая Ханна. Я пытаюсь увязать всё воедино, но ничего не получается. И потому я принимаю с мерить шагами палату, как запертый тигр. Карин лежит на кровати, взгляд неподвижно устремлён в потолок, руки сложены на животе. Я отмечаю, что ей не помешало бы немного поспать. «Не могу», — отвечает она в полголоса. Ощущение такое, словно мы ожидаем результатов сложной операции. Я теряю выдержку. «Пойду спрошу, что там». Карин приподнимается на локтях. «Уверена, они еще ведут опросы, иначе бы давно пришли и все рассказали. Может, я сумею помочь?» «В чем? В допросе». Карин тихо смеется. «Ох, мать-яс!» «Нет, я серьезно, почему они так долго? Может, этой особе нужно просто приставить пистолет к колбу? Наверняка она знает, что с Леной». У Карин расширяются глаза. «Ты так думаешь?» «Ну, конечно! С чего бы еще ей выдавать себя за Лену? И почему эта девочка считает ее мамой?» Я указываю в направлении двери. Та девочка, дочь Лены, это и слепой разглядит. Для этого не нужны какие-то ДНК-тесты. Карин свешивает ноги с кровати. Думаешь, эта женщина как-то причастна ко всему? Ну ведь ты и сама заметила, что не всё увязывается в этой истории. стук в дверь. Карин рывком вскакивает с постели и тянется, чтобы взять меня за руку. При этом пальцы перебирают по воздуху так, словно играют в замысловатую пьесу на пианино. Я хватаю Карин за руку и притягиваю к себе. Так мы и стоим, взявшись за руки плечом к плечу, а еще через секунду входит Гизнер, чтобы ввести в курс дела.